Он улыбнулся. «Мы должны предотвращать любое самовольное вмешательство во время». Он показал назад, на воду. «Мы не оставляем после себя ни малейшего следа нашего присутствия». «Вам удалось преодолеть эффект Морфейла?» Восхитился Джерик. «У нас другая терминология», — прервала его миссис Персон. «Спокойствие времени зависит от спокойствия анахронизмов». Вот почему мы так старались спасти вашу кружку. Это чужеродный след. Все наше оборудование из очень нестойких материалов. Оно служит нам, но не выстоит больше столетия. Наше существование ненадежно. Нас может вышвырнуть из этого века в любой момент, и мы можем оказаться не только разделенными, возможно, навечно, но в среде, неспособной поддерживать человеческую жизнь даже вовремя. в самом элементарном. Вы играете с огнём, заметила миссис Андервуд. Но зачем вам нужно подвергать себя опасности? Миссис Персон засмеялась. Привычка постепенно входишь во вкус, вам, наверное, это тоже знакомо. Залив начал сужаться между покрытыми мхом берегами, и вдали показалась деревянная пристань с двумя лодками у причала. За пристанью в тени густой листвы угадывалась какая-то темная масса. Светловолосый юноша помог им встать на причал. На нем был такой же костюм, как у миссис Персон и капитана Бастейбла. Он приветливо кивнул Джерику и миссис Ундервуд, когда те выпрыгнули на пристань. «Ваши друзья уже внутри», — сказал он. Все четверо прошли по заросшей мхом скале к черным ровным стенам с запахом теплой резины. Миссис Персон сняла свою шляпку, распушив короткие тёмные волосы, придающие ей мальчишеский вид. Грациозным движением она коснулась стены в двух местах, заставив дверь скользнуть в сторону, чтобы впустить их. Они прошли внутрь. Перед ними находились несколько похожих на коробки зданий. Миссис Персон повела их к самому большому Внутрь проникало немного света, но по всей окружности стены бежала постоянная полоска искусственного освещения. Земля была покрыта тем же слегка прогибающимся тёмным материалом, и у Джеррика сложилось впечатление, что весь лагерь может быть сложен за несколько секунд и транспортирован как единый груз. Он представил себе центр как большой корабль времени. так как тот имел определённое сходство с машиной, в которой Джеррик путешествовал в XIX столетии. Капитан Бастебл встал сбоку от входа, пропустив поочерёдно миссис Персон и миссис Андервуд. Джеррик был последним. В помещении находились панели с приборами и экранами, мигающими индикаторами, всё примитивно очаровывающего вида, который Джеррик сравнил с далёким прошлым. Великолепные работы похвалил он Всё так искусно сливается с ландшафтом. Спасибо, улыбнувшись себе, сказала миссис Персон. Здесь гильдия хранит информацию. Эти приборы обнаруживают движение спутников вдоль мегапотока, как его иногда называют. Между прочим, мы не засекли вашу машину времени. Разве вы были не в машине? Наверное, она осталась где-то на пляже. Мы не нашли её. Капитан Бастебл расстегнул молнию своего костюма. Под ним была надета простая военная форма серого цвета. Машина могла быть настроена на автоматическое возвращение, предположил он. А если это была неисправность, ваша машина сейчас может находиться где угодно. Движение её хаотично. Машина работала ужасно, информировала его миссис Андервуд. В наши планы не входил поздний дегон. О, капитан, моя признательность будет безгранична, если вы поможете нам, по крайней мере, вернуться в XIX столетие. Ну, это, в принципе, несложно, ответил он. Другое дело, сможете ли вы там остаться? Если человек однажды путешествовал во времени, он навсегда становится странником. Неужели вы не слышали об этом? Это наша судьба. Я понятия не имела, Миссис Персон положила руку на плечо миссис Андервуд. Среди нас есть те, кто предпочитает какое-то одно столетие, множество иных.